Глава семнадцатая Столовая столовую Васса попала как раз вовремя, когда воспитанницы садились за стол. Тетя Леля встретила ее у двери. «Где ты была, Васюта?» — обратилась она к девочке, глядя на нее своими добрыми лучистыми глазами. На мгновение дух захватила в груди Васы. Под краном руки мыла, чернила с пальцев оттирала. Храбро солгала она, и, не выдержав взгляда лучистых глаз горбуньи, багрово покраснела. Горбатенькая надзирательница внимательно и зорко взглянула на воспитанницу, однако не сказала ни слова. Васа поспешила к своему месту. Она издали еще заметила, что попечительница сидит за одним из столов у старших отделенок, а худая белобрысая чопорная нан у них, младших васса подоспела в то время, когда дежурная воспитанница разносила жидкий перловый суп с кусочками плавающего в нем мяса. — Неужели вы будете есть эту бурду, мои пташечки? — прозвучал в эту минуту по всей столовой звонкий голосок баронессы. — Что делать, Софья Петровна? На лучшую пищу нет средств приюта, — отвечала спокойным и кротким голосом Екатерина Ивановна, и ее близорукие глаза сощурились еще больше — А по лицу разлился чуть приметный румянец. Но это ужасно! волнуясь, подхватила Софья Петровна. Ничего, с, помилуйте, ваше превосходительство! произнес невесть откуда вынырнувший Павел Семенович Жилинский, и его шарообразная фигурка скорчилась в три погибели в самом подобострастном поклоне. Помилуйте! Не барышень же мы растим здесь, а будущую прислугу и бедных ремесленниц!» Продолжал он нервно, потирая руки. — Но это ужас то, что вы говорите, месье, месье, — волновалась баронесса, — Жилинский, — предупредительно подхватил толстенький эконом. — Месье Жилинский, это невозможно, тем более невозможно, что этим бедным крошкам предстоит нелегкая будущность труда и, может быть, лишений. Надо, чтобы они были сыты хоть в детстве, чтобы в более зрелом возрасте у нас нет средств послышался короткий ответ на рукавой. И глубокий вздох, полный затаенной печали, всколыхнул в грудь этой старой женщины. — А на второе что дадут детям? — спросила баронесса, хмуря свои тонкие брови. — Кашу с маслом. Ну, она, по крайней мере, питательно и здорово успокоившись немного, проронила Софья Петровна. — Если не с прогорклым маслом, как давали осенью, — прозвучал резко чей-то молодой демонстративный голосок. Мгновенная тишина воцарилась за столом попечительницы. Багрова покраснела начальница. Бледнее своей белой манишки стал эконом. — Кто сказал это? — прозвучал затем спокойно и громко голос Екатерины Ивановны. — Я! — и высокая фигура Тани Шенгаревой поднялась из скамьи. Танечка Шенгарева, известная бунтовщица! — промямлил Жиринский, нервно подергивая кончики усов. Бледная, не менее его самого старшая отделенка Таня, взглянула пристально и серьезно в самые глаза баронессы. «Это правда», — проговорила она. «Все же помнят, что и осенью два раза, и зимой, еще недавно, в начале декабря, было худое масло в каше, и мы жаловались Екатерине Ивановне. Она нам из своих денег колбасы покупала». А я не бунтовщица, а люблю правду. Софья Петровна, поверьте мне. Вон и Антонина Николаевна, и тетя Леля не раз заступались. Изволнованная Таня махнула рукой и, опустившись на свое место, неожиданно громко заплакала. — Нервос! Как у барыш, не подумайте-с! — чуть слышно прошипел Жилинский. — Павел Семенович, а ведь это правда! — То есть правду Татьяна сказала, — вмешалась Екатерина Ивановна, — И ее обычно прищуренные, плохо видящие глаза теперь раскрылись широко, как у ребенка. Масло было дурное. Ну, да дело прошлое, былого не исправишь никак. Вот мы с Софьей Петровной попросим вас, поставщика, сменить. Может быть, другой молочный торговец будет лучше и станет поставлять продукты свежее. И кивнув головой растерявшемуся Жилинскому, начальница заговорила с попечительницей присаживаясь тут же за стол рядом со старшими приютскими на их скамейке. Получив должным мзду по заслугам, шарообразный эконом куда-то исчез, словно сквозь землю провалился. «Ужасно, ужасно все это! Бедные дети, милые мои рыбки! Кто мог знать, что они голодали за время моего отсутствия? Ах, боже мой, боже мой!» — искренне сокрушалась Софья Петровна. В то же время за столом младшей отделенок шла непрерывная беседа другого характера. Белобрысая Нан, восседая на почетном месте, уступленном ей тете Лели, говорила. — Мы давно не виделись. Ты, дорожка подросла. Соня Кузьменко тоже и Васса. А вот новенькая у вас крошка. Новенькая. Тебе не скучно больше в приюте? Домой не хочешь? Маленькие серые глаза Нан обратились к Дуне. Та как раз в эту минуту вылавливала кусочки мяса из супа и укладывала их в бумажку. Зорким взглядом Нан заметила, чем занималась новенькая, и глаза ее зажглись любопытством. «Что это? Для кого это? Зачем ты прячешь мясо в карман?» «Ах, как растерялась Дуня! Она стала вся красная, как кумач, и голубые глазенки ее испуганно замигали». Растерянно, молча смотрела она на белобрысую барышню, не смея произнести ни слова. Что же ты молчишь? Ты не Мая? Дарушка, скажи мне, она не Мая, нет? Дарушка тихо подтолкнула под локоть свою подружку. Что ж ты, Дунюшка, отвечай. Нам добрая барышня. Она не обидит. Но Дуня не знала, что ответить. Сказать, что мясо пряталось для хвостика и мурки было нельзя. «Разве можно выдать секрет отделения? Разве эта белобрысенькая Нан не скажет о нем баронессе матери, а та, в свою очередь, Екатерине Ивановне и Хвостик с Муркой будут изгнаны из приютского сада?» Но тут дорушка снова подтолкнула Доню. «Ничего, Дуняша, я скажу сама. Нан можно сказать, она не выдаст. Нан, ты никому не скажешь? Перекрестись!» Живо обернулась она к маленькой аристократке. Белобрысая Нан с самым серьезным видом перекрестилась, глядя на образ. — Ну вот, страшно, что вы мне не верите. Разве я когда-нибудь выдавала вас? — Действительно, Белобрысая Нан не выдавала сверстниц своих приюток. Она часто во время прошлой зимы навещала воспитанниц, и привезенная сюда с утра в эти коричневые стены оставалась здесь до самого вечера, присутствуя на уроках приюток, играя с ними до ужина в большой зале. Перед ужином за ней присылалась худая, прямая, как палка англичанка мисс Топ, и Нан уезжала, обещая приехать через неделю. вас Васу, Любочку и прочих приюток она знала по прошлым двум годам, а с Дуней, поступившей за ее отсутствие, еще не успела познакомиться. Но Дуня сразу понравилась своей кротостью, чопорной, холодной по внешности Нан. Дуня же со страхом и смущением поглядывала на барышню, обладавшую такими сдержанными манерами, каждое движение, у которой было рассчитано, точно у взрослой. Тут Любочка Орешкина наклонилась к плечу Нан и стала ей оживленно шептать что-то. Любочка лучше других знала маленькую баронессу, так как ее, Феню Клементьеву и еще кое-кого из любимец, Софья Петровна часто брала на воскресенье и праздники к себе для развлечения Нан казавшейся слишком старообразной и недетски детски серьезной, без подходящего общества для своих лет. Эти побывки считались огромным праздником для детей приюта. Избранницам завидовали все, так как мечтой у каждой девочки не только стрижки, но и старшей было провести хоть часик в роскошной квартире баронессы, где было столько сказочно прекрасных вещей, где целый день звучал рояль, и подавались на обед такие царские изысканные блюда. Хорошенькая личико Любочки почти вплотную приникло к некрасивому большому уху маленькой баронессы. Слышны были только изредка срывающиеся, слишком звонко сказанные ответные слова. «Мурка, хвостик, в саду, носили кушать ежедневно, живут в огромном ящике, мы придвинули к забору, чтобы не ушли». В ящике отверстие есть, чтобы не задохлись. А громадный он тот ящик. Им не скучно. Мы на два часа их выпускаем. Гулять. Хочешь, покажем. Оставайся до вечера». Любочка хотела прибавить еще что-то, но тут приютский сторож внес огромную корзину с лакомствами, купленными баронессой для ее рыбок и пташечек. И детские головки закружились от предстоящей радости пиршества. После обеда надзирательницы разобрали гостинцы и по очереди вызывали приюток к столу с разложенными на нем ровными горками леденцов, пряников и мармеладок и отделяли ими всех поровну. Нан в это время, стоя подле стула Софьи Петровны, просила мать. — Мама, будьте так добры, оставьте меня здесь до вечера. Месток приедет за мною. Можно, да? Софья Петровна мельком оглянула всю нескладную фигуру дочери. И опять, как и в миллионный раз со дня рождения дочери, подумала бегла. Бедная она, как она некрасива. Немного радостей даст жизнь этой девочке. И потом этот характер. Не приласкаться, не поговорить не может. Холодная, черствая, замкнутая натура. Странно, что у меня такой жизнерадостной откровенно ласковой со всеми такая дочь. Но она принудила себя улыбнуться девочке, и потрепала ее по бледной анемичной щечке. Таня ловко чмокнула на лету душистую ручку матери и ровным, неторопливым шагом отошла к стрижкам, сиявшим от щедрых приношений попечительницы. Софья Петровна уехала тотчас же после раздачи лакомств, наскоро перецеловав теснившихся к ней ближайших девочек, указав Екатерине Ивановне, кого к ней прислать в ближайшее воскресенье, и пообещав начальнице изыскать новые средства для улучшения стола приюток. Маленькая Нан осталась среди детей.